Глава 21. Главными врагами социализма были А. Это топики и лосиновых девчонок, Б. Пирсинка мальчишек, В. Поцелуи на улице. К ночи смелели смраданные бесы, День умерл в пыли. Тьма подступала в раз с четырех сторон. Здесь бы в клинке да яблочко Песню мертвые ковыли. Выронила беззубевший эскадрон Здесь бы в клинке да яблочко Песню в мертвые ковыли Выронила беззубевший эскадрон Нынче солдату худо Без песни годы его горьки Хитрая сволочь старость свое взяла Внучка солдата выбрала Пепси, выскользнув из руки. Медная кружка падает со стола. Внучка солдата выбрала Пепси, выскользнув из руки. Медная кружка падает со стола. Он пролетарий, он пролетает нос высоко от ней. Как по степи весенней Дробя гранит Прет малахит Трава молодая Та, что до наших дней Песню его Потерянную хранит Прет малахит Трава молодая Та, что до наших дней Песню его Потерянную хранит И в этом Корне надежды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 सोह खो नै खेल अनि जस्तो नै А рыжаму яшке снятся те крылья те уже 0 лет подряд. А от радуяшке тех же 12 лет. Веку 12 звёздам 12 тем, что над ним и горят. В целой вселенной мира мало же нет. Веку 12 звёздам 12 тем, что над ним и горят. в целой вселенной мира мало же нет под волосами теля это на коже ешкиной ковы злой её робель вечно бачему ждёт парень года ждаться не может песни степной травы и я бычка дорисована ему Ждет парень, когда ждаться Не может песня степной травы Яблочко дорисованное ему И верит в рыжего ешку Его нездешние страны Его свирепые струны Что сыграют как надо Его шальные дельфины Что танцуют в гольф-стриме Его Крылья लिया крылья